Глава тридцать 32. Оба уставшие, но довольные и умиротворенные, мы нежились в постели. Я положила голову Захару на плечо и рисовала указательным пальцем узоры на груди. "Захар, а что ты имел в виду там, в ванной, когда сказал, что ты мой мужчина?" неуверенно поинтересовалась, боясь поднять голову и встретиться с ним взглядом. "Только то, что сказал" "Я твой мужчина, тигренок. Я не знаю, как у вас это делается", вздохнул он. "Нужно как-то спросить, согласна ли ты стать моей девушкой?" Я прыснула от смеха и уткнулась носом ему в грудь. "Нужно", ответила, не в силах сдержать улыбки. В груди разлилось блаженное тепло, а настроение подскочило на отметку максимум. Считай, что спросил?" Зарываясь пальцами мне в волосы, пробормотал Захар. Он расслабленно лежал на спине, лениво перебирая пряди. Я молчала, пытаясь осмыслить происходящее. Захар Давыдов просит меня стать его девушкой. Такого поворота в своей жизни я и в самых странных фантазиях предположить не могла. А как же твои девицы? Какие? Поговаривают, что у тебя их много. Пожала я плечами. У кого запасная челюсть в кармане спрятана? У Серёни? Без зазрения совести сдала любимого дядюшку. Но я и сама лично видела, как ты в понедельник был с одной, а в пятницу с другой, и обеих называл кисами. "Ясно", хмыкнул Захар. "Забудь, ладно. Это было давно и неправда". Я вздохнула, пытаясь разобраться в своих чувствах. Как ни странно, Захару я верила или хотела верить. Но на душе было спокойно и легко, а я привыкла доверять своей интуиции приняв решение, кивнула своим мыслям и снова расслабилась, услышав его облегченный вздох. И только тогда поняла, что и он был напряжен. "Тогда я кое-что тебе скажу", спокойно продолжил Захар. "Аня, даю слово, что не буду даже пытаться тебя ограничивать. Но прошу, просто говори мне, что ты задумала. ладно? Я буду рядом и приду на помощь, если это понадобится". Мне нужно знать, что ты не попадешь в неприятности, и мы учимся доверять друг другу. Да? С нажимом уточнил Давыдов. Я промолчала, а он продолжил. Давай я первый. Я нашел бородатого, который ограбил мою сестру. Правда? От избытка эмоций я приподнялась на локтях и с любопытством посмотрела в лицо Захару. И что? Уже задержал? Он вернет деньги? Он насмешливо хмыкнул. Его не было дома. Мать тоже не знала о его местонахождении. На него уже написано несколько заявлений. Теперь ищем его и двух клоунов, которые переодеваются полицейскими. Они по одной схеме работают. "А на задержание меня возьмешь? — почти взмолилась я. "Возьму", снисходительно пообещал Давыдов. "Если пообещаешь, там меня слушаться". Пискнув от счастья, я чмокнула его в щеку. Твоя очередь, сказал Захар. Я уселась на постели, прикрывшись тонкой простыней, и уставилась в окно. В пятницу мне нужно будет съездить с Ромой и Макаром на гонки, выпалила решительно и зажмурилась. Однако, вопреки моим ожиданиям, Давыдов не стал рычать, а молча ждал продолжения. Поняв, что экзекуции не будет, уже увереннее продолжила, обещая просто постоять в сторонке и посмотреть заезд. Тебя пригласить не могу, призналась я, опуская голову. С макаром, почти простонал Захар. Я обещала, пожала смущенно плечами. Захар легко поднялся и сел напротив. Ладно, сам виноват, процедил он. Мобильный держишь при себе и в случае чего звонишь мне. Гонки на территории старого аэропорта? Откуда ты знаешь? удивилась я. Давыдов только снисходительно на меня посмотрел, мол я все знаю, обо всем осведомлен, просто вида не подаю. "Ну, видишь, всё просто", уверенно сказал он, поглаживая мою скулу большим пальцем. "Да", кивнула я. "Ты голодная?" И только в тот момент я поняла, что дико хочу есть. День выдался черезчёрносыщенным, и о еде думать было некогда. Очень. Мы одновременно поднялись. Давыдов потопал в кухню, а я вспомнила, что мобильный мой до сих пор выключен, и нужно позвонить деду. Включила телефон, который тут же без остановки запел уведомлениями о пропущенных вызовах. «Двадцать пропущенных от ромашки. Дрожащими пальцами набрала номер лучшего друга. Аня, наконец-то. Где ты? Ромик был взволнован. Что случилось? Капец случился, Аня. Нас мошенники ограбили на сто тысяч. Кого нас? Кофейню моей мамы. У нас новый молодой бариста. Какой-то хрен пришел покупать сигареты, а потом Не продолжай, выдавила я. Скоро буду. Жду, пообещал Рома и отключился. Захар, кажется, я знаю, где бородатый был сегодня, в кофейне мамы, громко сообщила Давыдову, который мирно гремел тарелками на кухне. Тот очень нецензурно выругался, с психом захлопнул дверь холодильника и решительно отправился в спальню одеваться. Я засеменила следом, собирая свою одежду. Взгляд остановился на наручниках, все еще лежавших на тумбочке, и сама, не зная зачем, тихонько спрятала их в свой рюкзак. Спустя пять минут мы уже садились в машину Давыдова. До кофейни матушки доехали за рекордные 15 минут. Я позвонила деду и кратко рассказал о случившемся обо всем, кроме того, чем мы с Захаром занимались всю вторую половину дня. Дед велел держать его в курсе и дал добро на дачу не возвращаться. За стойкой бара стоял злющий роман и резкими движениями натирал стеклянный бокал. Рядом сидел грустный паренек в очках, больше похожий на ботаника. Видимо, тот самый новенький бариста. Почти все столы в зале были заняты, но царили тишина и умиротворение, как всегда в кофейне Матушки. Наконец-то, выдохнул Рома и со звоном поставил стакан на барную стойку. Где вы были? Длинная история, отмахнулась я. Давно это случилось, деловито осведомился Захар. В обед. Олег работал в первую смену сегодня. Кивнул Рома на парня. Я пришел, а тут такое. Точно скинулась я вспомнила где видела Бородатого. он заходил несколько раз когда я тебя подменяла ром помнишь в тот раз когда весь сервиз грохнула? нет когда кофемашину сломала сканфу уже призналась я и посетителя выгнала со скандалом припомнил мне прошлые грехи лучший друг он мной нецензурно восхищался возмутилась я понял захар восхищаться анечкой нужно исключительно цензурно Хмыкнул Рома. Записи с камер нужны? Да, сейчас мои ребята подъедут. Кивнул Давыдов, устраиваясь напротив Олега на барном стуле. Чем они тебя зацепили? Так быстро все! Пришли грозили арестом, уголовным сроком. Я сейчас понимаю, что бред, но тогда перенервничал. Не переживай. Я ободряюще положила руку Олегу на плечо. Ты не виноват. Они уже многих так обманули. Меня уволят? Кинул он грустный взгляд на меня. Это мама будет решать, но думаю, что не уволит. Не ты же их украл. Олег низко опустил голову, а участливый Рома подвинул к нему стакан с чем-то горячительным. Кофе, предложил друг нам с Захаром. Мне да, Аню покормить, кивнул Давыдов. Его тоже покормить, возразила я. Позже парни уже подъезжают, сообщил Захар. На дверь звякнул колокольчик, впуская в помещение троих очень серьёзных мужчин в гражданском. Захар поднялся, поздоровался с каждым, и они отправились в кабинет администратора. Совёнок, ты ничего не хочешь мне рассказать? Опираясь локтем на стойку, поинтересовался Рома. Не хочу, замотала я головой. Аня, он возвёл очи горе. Я и так вижу, что ты в него втюрилась. Давай представим, что не видишь, предложила примирительно. А я тебе в пятницу на гонках все расскажу. Каких гонках? В эту пятницу? Оживился Рома. На мажорских гонках, и у нас с тобой персональное приглашение от Макара, подмигнула я. Ты прощина? Широко улыбнулся лучший друг. Кстати, Сёма за угловым столом с девушкой? Нет, с друзьями. Об этом тоже на гонках расскажешь, если успею то сегодня. Пообещала я и пошла к столу, на который указал Роман. Семёном мы довольно мило поболтали. Я намекнула на предстоящее мероприятие. Сёма сделал вид, что эта информация его нисколько не заинтересовала, но я видела, каким азартом загорелись его глаза. Затем быстро поела и от скуки начала помогать официанткам, в перерывах пересказывая Роману новости последних дней. В кофейне мы пробыли до глубокой ночи. Захар заставил Олега написать заявление. Его коллеги изъяли записи камер наблюдения и отбыли, предварительно опросив почти весь персонал. Наконец мы закрыли кофейню, попрощались со всеми и вернулись домой к Давыдову. И стоило нам только лечь в постель, как оба мгновенно провалились в царство Морфея.